Золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителям наличных. Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение. Мирный индеец со своей деревянной улыбкой был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок. Но тут появился неизбежный полисмен... Что предвещало неприятности обидчику и его жертве, Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в полубитве. Он повалил полисмена прямо на выставленные бокалейщиком товары, а Фрешмейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновение предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов после чего Гопкин сбросился бегом по тротуару, а в погоню за ним табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бакалейщика было написано «Яйца дешевле, чем где-либо в городе».